И почти не почувствовал Верещагин боли от ножа, полоснувшего по ребрам сзади. Его спасла мокрая палуба, нога нападавшего за скользила, и он не сумел нанести верный удар, но все же нож вошел в мякоть руки Верещагина. Повернувшись в ярости, как подраненный зверь, могучий таможенник. Не обращая внимания на нож, сгрёб руками четвёртого мукера, сдав его в смертном объятии, казатин для верности приложил голову о переборку. Тут один раздался выстрел. Чиркнувший по щеке пули заставила Берещагина мгновенно бросить своё грозное тело на палубу, перекатиться за бочки, затаиться в щель между бочками. Он увидел две пары босых ног, которые уверенно шлёпали по палубе, направляясь к нему. Пятый и шестой нукеры, здоровенные высокие мужчины, чернобородые красавцы в челмах и подсученных штанах, пришли к укрывшемуся за бочками Верищагину, чтобы наконец расправиться с ним. У каждого из них в руках было по короткому кавалерийскому карабину. Они полили из них по бочкам, вышибая пулями щепу, не давая таким образом верещагину высунуться. Им оставалось всего 2-3 шага до цели, как внезапно одна из бочек, самая большая, словно взбесившись, взметнулась в воздух и бросилась на них. Бочка сбила нокеров с ног и вместе с выломанной частью фальшборта смела обоих в море. Помойтес, ребята, бросил им вслед Ерещагин и выпрямился, расправив плечи. Палуба была пуста. Баркас по-прежнему принадлежал ему. Он засунул руку в карман своих широких казацких шаровар и достал оттуда горсть жёлтеньких патронов. Набивая барабан револьвера, подошёл к борту. На волнах раскачивались две лодки. Одна пустая, с другой свисала в воду голова покойного Аристарха. Спинами вверх покачивались в воде двое мертвецов, остальные пошли на дно. Верещагин посмотрел на берег. В разрывах дыма были видны мечущиеся лошади, перебегающие и переползающие фигуры людей Абдулы, а на крыше бака он разглядел Белый кепар сухого. Держись, Федор! Зычно крикнул Верещагин. Держись, я сейчас. Верещагин слабо и неразборчиво донеслось до него. Уходи, Аса. Не кричи, не кричи, Федор! Бормотал Верещагин. И так все понятно. Сейчас. Сейчас разверну посуду и подойду на помощь. Настасья выбралась из запертого дома через окно, спрыгнув на землю, и, ругаясь сквозь слёзы мужа, поспешила к берегу, срывая на ходу с себя платок. Волосы её разметались по ветру. Вокруг бака лежали убитые Догорала нестяная цистерна, подожжённая Саидом. Клубы дыма от неё застили небосклон, и белый диск солнца словно летел сквозь дым. Заслон из четырёх джигитов-наёмников не давал Сухову соскочить на землю. Ещё двое с другой стороны бака перестреливались с Саидом. Сухов увидел, что остальные люди во главе с Абдуллой Бежали к берегу, чтобы успеть захватить баркас, который стало относить в открытое море. Он качался уже в шагах в 25 от берега. Верещагин, увидев бегущих к берегу людей Абдулы, тут же снова занял место у борта, устроился в засаде за тюками шёлка и ковров. Пусти их, допусти да ты их на баркас! Надсаживая горло, кричал Верещагин у Сухов. А сам уходи, слышишь, уходи! Но в сумме боя Верещагин опять не расслышал, что кричал Сухов. Сухов попытался даже привстать, чтобы подать Верещагину сигнал, но тут же над его ухом свиснула пуля. Лежать. Такая пассивная война никак не устраивала Сухова, и он решил осуществить Нераз проверенный им манёвр очень опасный, но почти всегда верный. Он подполз с пулемётом к краю бака и дождавшись паузы в перестрелке, вскочил на ноги. Тут же раздались выстрелы. Сухов дёрнулся, словно приняв себя пулю, уронил вниз пулемёт и сам вслед за пулемётом рухнул на песок с пятиметровой высоты. Молоденькие наёмники, в отличие от опытных нукеров Абдулы Сликующими криками бросились к убитому Сухову, который лежал на песке ничком, неловко разбросав ноги и руки. Вряд ли они успели что-либо понять, когда взметнувшийся пулемет, над которым блеснули живые глаза Сухова, прогремел очередью, ставшей последней в их жизни.